Глава 18, которая кончает, но не заканчивает правдивую историю об альбатросе. 29 апреля следующего года, спустя 7 месяцев после неожиданного возвращения дядишки Прудента и Фил Эвенсона, в Филадельфии царило большое волнение. На этот раз не было ничего политического. Вопрос не касался ни выборов, ни митингов. Аэростат вперёд. Законченный заботами Уэлденского института, готовился наконец к овладению той стихией, ради которой он был рождён. Пилотом был выбран Гарри Тиндер. О нём упоминалось в начале рассказа. У него был один помощник. А председатель и секретарь Уэлденского института были на борту пассажирами. Разве они не заслужили такой чести? Разве не надлежало именно им выступать против всякой лётной машины? сконструированы по принципу «тяжелее воздуха». Спустя семь месяцев они все еще ничего не говорили о своих приключениях. Даже Фрикалин, несмотря на свое горячее желание, ничего не рассказывал ни об инженере, ни об их изумительном корабле. Разумеется, будучи упорными последователями принципа «легче воздуха», дядюшка Прудент и Фил Эванс не желали, чтобы был поднят вопрос об «альбатросе». или о другой лётной машине, пока аэростат вперёд не займёт первого места среди судов, служащих для воздушных сообщений. Они не хотели ничего слышать о других изобретениях в лётном деле. Они всё ещё верили, они хотели верить, что именно аэростат является настоящим средством для воздушного сообщения и что ему принадлежит будущее. Того человека, кто сделался жертвой их страшной мести, несправедливый, по их мнению, больше не было в живых. Ни один из его спутников не мог, разумеется, пережить его. Тайна альбатроса была теперь погребена в водах Тихого океана. Таким образом, скоро должно было состояться грандиозное испытание, которое так давно и так заботливо готовил Уэлднский институт. Вперёд был самым совершенным аэростатом из всех изобретавшихся раньше. Он обладал всеми качествами, которые должно иметь воздушное судно. Объём его баллона позволял ему подниматься на самые большие высоты, какие доступны аэростату. Непроницаемость баллонной оболочки позволяла ему держаться в атмосфере неограниченное время. Её прочность позволяла не бояться расширения газа, так же как и не опасаться проливных дождей и сильных ветров. Вместимость баллона обеспечивала аэростату значительную подъёмную силу. Он нёс на себе электродвигательную установку для вращения винтов такой большой мощности, какой ещё никто не мог добиться раньше. Вперёд имел удлинённую форму, которая облегчала его горизонтальное продвижение. Его длинная гандола, очень похожая на ту, которая была в знаменитом аэростатике конструкции капитанов Крепса и Ренара, вмещала в себе всё, что нужно для аэростата. физические инструменты, канаты, якоря, гайдропы и прочее и прочее, помимо батарей и аккумуляторов, источников его механической мощи. Эта гандола была снабжена одним винтом спереди, на носу, и другим винтом и рулём сзади. Однако мощность у машин аэростатов вперёд была должна быть гораздо ниже мощности машин альбатроса. После того, как оболочка была наполнена газом, вперёд был перенесён на лесную поляну гермонского парка. На то самое место, где раньше в течение нескольких часов отдыхал альбатрос. Излишне говорить, что подъёмная сила аэростата обеспечивалась самым лёгким из всех существующих газов. Светильный газ обладает подъёмной силой в 700 г на каждый кубический метр. А подъёмная сила водорода составляет тоже на 1 кубический метр 1100 г. Водород, добытый в специальной аппаратуре по рецепту знаменитого Андри Жифара, и наполнял аэростат вперед. Объем его баллона составлял 40 тысяч кубических метров, чему отвечал общий вес в 44 тысячи килограммов. В это утро 29 апреля все было готово, и с 11 часов колоссальный аэростат качался в нескольких футах от земли. собираясь подняться в воздух. Погода была восхитительная, точно нарочно заказанная для ответственного испытания. Правда, было бы лучше, если бы ветер был посильнее. Это сделало бы опыт более убедительным, ведь никто никогда не сомневался, что аэростат может быть легко управляем при вполне безветренной погоде. Но при ветре дело совсем другое. И именно при таких условиях и должны бы производиться испытания. Как бы то ни было, в атмосфере не чувствовалось ни ветра, ни даже намёка на то, что он вскоре появится. В этот день, в виде редкого исключения, Северная Америка не собиралась направить в западную Европу из своего несчерпаемого резерва сильную бурю. Для демонстрирования успехов в воздухоплавании нельзя было выбрать лучшего дня. Нужно ли говорить о громадной толпе, наполнившей Фермонтский парк, а многочисленных поездах, привозивших в столицу Пенсильвании любопытных и любознательных граждан всех соседних штатов. А временном прекращении промышленной и коммерческой жизни. Это позволило присутствовать при зрелище всем желающим. Хозяевам служащим и рабочим, мужчинам и женщинам, старикам и детям, членам конгресса, представителям армии, судьям, репортёрам и туземцам, как чёрным, так и белым, собравшимся на обширной лесной поляне. Нужно ли описывать бурное волнение и нетерпение всей толпы? Нужно ли подсчитывать громкие крики "гип-гип, ура", раздававшиеся со всех сторон, подобно выстрелам фейерверочных ракет, когда дядька Прудент и Фил Эвенс появились в гондоле под аэростатом, украшенным американскими флагами. Надо ли утверждать, что большинство любопытных пришло не для того, чтобы посмотреть на аэростат вперёд, а чтобы увидеть двух замечательных людей, которые заставляли старый свет завидовать новому свету. Но почему только двух людей, а не трёх? Где же Фрикалин? Фрикалин нашёл, что для его славы было достаточно путешествия на Альбатросе. и он уклонился от чести сопровождать своего хозяина. Поэтому восторженные приветствия и рукоплескания, которыми встречали председателя и секретаря Уэлдонского института, к нему не относились. Излишне говорить, что все члены знаменитого собрания оказались на местах, предоставленных им на поляне внутри ограды, сделанной из канатов и пикетов. Там были и Трек Милнер, и Бэт Финн, и Уильям Форбс под руку со своими двумя дочерьми, мисс Долл, и мисс Мэд. Все они пришли с целью доказать своим присутствием, что ничто не в состоянии разъединить сторонников принципа легче воздуха. В 11 часов 20 минут пушечный выстрел оповестил об окончании последних приготовлений. Вперёд ждал только сигнала, чтобы подняться. Второй пушечный выстрел раздался в 11 часов 25 минут. Вперёд, сдерживаемый привязными канатами, поднялся на 15 метров над поляной. Таким образом, его гандола возвышалась над глубоко взволнованной толпой. Дядушка Прудент и Фил Эванс, стоя на су гндоле, держали свои левые руки на груди. Это означало, что сердца их бились в унисон с сердцами всех присутствующих. Их правые руки были подняты. Это означало, что самый большой Из-за всех построенных аэростатов собирается овладеть воздушной стихией. 100.000 присутствовавших тоже положили одну руку на грудь, а другую подняли к небу. Третий пушечный выстрел раздался в половине двенадцатого. Отдай всё. Решительным тоном скомандовал дядюшка Прудент. Аэростат стал величественно подниматься, по выражению употребляющемуся во всех описаниях подъёма аэростатов. Действительно, это было великолепное зрелище. Будто какое-то морское судно покидало свою верфь. И не был ли этот аэростат действительно судном, пущенным в воздушный океан? Аэростат поднимался по строго вертикальной линии, что показывало полнейший покой в атмосфере. На высоте 250 метров он остановился и начал маневрировать в горизонтальной плоскости. Увлекаемый двумя своими винтами, аэростат двинулся навстречу Солнцу со скоростью 10 метров в секунду. Это скорость кита, плывущего на свободе среди морских волн. Сравнение аэростата с гигантом северных морей вполне уместно, так как своей формой он напоминал это колоссальное животное. Новый взрыв восторженных ура поднялся вслед искусным воздухоплавателям. Потом послушный своему рулю вперёд начал проделывать всевозможные прямолинейные, круговые, косые манёвры, подчиняясь руке рулевого. Он кружился в небольшом кругу, двигаясь то вперёд, то назад, и всё для того, чтобы убедить самых ярых противников аэростатики. Всех, кто не верил в возможность управления аэростатами, если бы только таковые присутствовали на испытании, если бы действительно обнаружили таких противников, их, несомненно, разорвали бы в клочки. Но почему при этом в великолепном опыте не было ветра? Это было обидно. Тогда, конечно, все увидели бы, как вперед выполнял все маневры без малейшего колебания, то отклоняясь по косой линии, подобно парусному судну, то, двигаясь против воздушных потоков, подобно пароходу. В следующий момент аэростат поднялся на высоту нескольких сот метров. Присутствовавшие поняли маневр. Дядюшка Прудент и его спутники пытались найти воздушные течения в более высоких зонах, чтобы закончить испытания. Система баллонетов, внутренних мешков с воздухом, подобных плавательным пузырям рыб, Мешок, который можно было наполнять с помощью насосов воздухом, позволяла аэростату перемещаться вертикально. Не выбрасывая балласта для подъёмов и не выпуская газа для снижения, аэростат был в состоянии подниматься или опускаться в воздухе по желанию воздухоплавателя. Он был снабжён ещё клапаном в верхней части баллона на тот случай, если бы пришлось прибегнуть к очень быстрому спуску. В общем, в Арастате были применены системы, давно известные, максимально усовершенствованные. Вперёд продолжал подниматься по вертикали. Его колоссальные размеры постепенно уменьшались на глазах у публики, будто это был оптический обман. Зрелище очень интересное для зрителей, шейные позвонки которых могли переломиться от усталости. Так утомительно было смотреть всё время вверх. Колоссальный кит превращался мало-помалу в морскую свинку, прежде чем сделаться таких размеров, как обыкновенные пискари. Продолжая подниматься, вперёд достиг высоты 4000 м. Небо было ясным, без малейших признаков тумана или облаков. И аэростат всё время был виден. Аэростат держался над лесной поляной, будто он был привязан к ней какими-то проводами. Если бы атмосфера была покрыта каким-нибудь колоссальным колоколом, она не могла бы быть более неподвижной. Ни малейшего дуновения ветра. Аэростат поднимался все выше, не встречая на своем пути никаких препятствий. Скоро вследствие большой высоты он стал казаться совсем крошечным. Внезапно в толпе раздался испуганный крик. Ему ответили сто тысяч других. Все руки потянулись к одному пункту на горизонте. Этот пункт находился в северо-западном направлении. Там, в лазурной глубине, появилось движущееся тело, которое всё приближалось и увеличивалось. Может быть, то была птица с распростёртыми крыльями, может быть, какой-нибудь болид, прорезавший атмосферу. Во всяком случае, это тело обладало исключительной скоростью. Одно и то же подозрение, будто под действием электрического тока, мгновенно возникло у всех присутствовавших на поляне. По-видимому, вперед тоже заметил это странное тело. Возможно, он почувствовал, что ему грозит какая-то опасность. Скорость его увеличилась, и он направил свой путь к востоку. «Да, толпа поняла!» Имя, произнесённое одним из членов Уэлденского института, было повторено устами стотысячной толпы. Альбатрос. Альбатрос. Верно. То был Альбатрос. Рабур появился вновь в небесных высотах. Подобно гигантской хищной птице, он был готов наброситься на аэростат. Однако 9 месяцев тому назад воздушный корабль Рабура был уничтожен. Если бы не изумительное хладнокровие инженера, который изменил направление вращения переднего горизонтального винта и превратил его таким образом в подъёмный винт, то весь экипаж Альбатроса погиб бы вследствие невозможности дышать от скорости падения. Но если им и удалось избежать смерти от удушья, то как Рабур и его люди не утонули в водах Тихого океана. После катастрофы на Альбатросе обломки корпуса и палубы, перегородки рубок, лопасти винтов, все, что осталось от корабля, образовали большую груду. Когда раненая птица падает в море, крылья еще поддерживают ее на волнах. В течение нескольких часов Рабур и его люди держались сперва на этих обломках, а потом перебрались в каучуковую лодку. которую они нашли на поверхности океана. Провидение для тех, кто верит в божественное вмешательство, оказало помощь этим людям, пострадавшим от кораблекрушения. Вскоре после восхода солнца их увидели на каком-то корабле. Посланная на помощь большая лодка подобрала не только Рабура и его спутников, но и обломки корабля, плававшие в воде. Рабур ограничился объяснением, что его морское судно погибло при столкновении с другим. Таким образом, он сохранил своё инкогнито. Спасителем пострадавших было трёхмачтовое английское судно два друга. Оно направлялось в Мельбурн. Теперь Рабур и его люди находились в Австралии. Среди обломков задней рубки инженер нашёл значительную денежную сумму, которая дала ему возможность удовлетворить все насущные нужды. как свои, так и команды, не обращаясь ни к кому за помощью. В Мельбурне Рабур вскорь купил маленькое судно вместимостью в 100 тонн. И так как он хорошо знал морское дело, то вскоре смог быстро добраться до острова X. С тех пор Рабура волновала только одна мысль отомстить. Но чтобы отомстить, нужно было построить второй альбатрос. Инженер и его помощники использовали всё, что только можно было использовать из частей от прежнего корабля. Его поступательные винты и некоторые другие части сделали новую электроустановку с новыми батареями и аккумуляторами. Менее чем в 8 месяцев работа была закончена. Новый Альбатрос, точная копия того, который был разрушен взрывом, такой же мощный и такой же быстроходный, был готов подняться в воздух. Излишне говорить о том, что состав его команды не изменился, и что она была полна негодования, желания отомстить не только дядешке Пруденту и Фил Эвенсу, но и всему Уэлдэнскому институту. Альбатрос покинул остров X в один из первых дней апреля. Инженер не хотел, чтобы о его воздушном путешествии стало известно в каком-нибудь месте земного шара. Вот почему Альбатрос летел всё время среди облаков. Дойдя до Северной Америки, он спустился в одном из малонаселённых пунктов Дальнего Запада. Продолжая сохранять своё инкогнито, Рабур узнал о том, что доставило ему особое удовольствие. Уэлдский институт готов начать испытание аэростатов вперёд, пассажирами которого будут дядька Прудент и Фил Эванс. Испытание было назначено в Филадельфии на 29 апреля. Какой удобный случай удовлетворить жажду мщения, кипевшую в сердце самого Рабура и всех его людей. Страшное мщение, избежать которого вперёд никак не мог. Публичное мщение, которое докажет в то же время превосходство альбатроса над всеми аэростатами. Вот почему в этот день корабль Рабура появился над Фермонским парком подобно соколу, который с высоты бросается на добычу. Да, это был альбатрос. Его легко было узнать даже тем, кто никогда его раньше не видел. Аэростат продолжал свой полёт на полном ходу. Но вскоре аэростатчики поняли, что им не удастся уйти от преследования, если они будут маневрировать в горизонтальной плоскости. Поэтому они решили искать спасение в вертикальном манёвре, не приближаясь к земле, так как альбатрос мог преградить им путь к земле. А поднимаясь в такую зону, где может быть их не настигнут Это было очень смело, но в то же время вполне логично. Однако альбатрос стал тоже подниматься. Гораздо меньших размеров, чем вперёд, он был похож на рыбу-меч, преследующую кита, которого она намеревается проткнуть острым концом своего меча. Альбатрос был похож на миноносец, нападающий на броненосный корабль, который он может уничтожить одним ударом. С каким отчаянием в душе все наблюдали это. В несколько секунд аэростат поднялся на высоту 5000 м. Альбатрос неотступно следовал за ним, приближаясь то к одному его борту, то к другому, наступая на него всё более и более. Он мог бы уничтожить противника одним наскоком, проколов его хрупкую оболочку. Тогда дядюшка Прудент и его спутники, конечно, погибли бы при страшном падении. Оцепенев от ужаса, задыхаясь, зрители были охвачены тем страшным чувством, которое давит грудь и заставляет подгибаться колени, как это бывает, например, при виде человека падающего с большой высоты. Готовился страшный воздушный бой. Бой, в котором отсутствовали даже шансы на спасение, имеющиеся в морских боях. Первый бой в воздухе, но, конечно, не последний, так как прогресс является одним из непреложных законов этого мира. Вперёд нёс на себе американский флаг. На альбатросе был поднят флаг из чёрного шёлка, усыпанного серебряными звёздами с золотым солнцем посередине, знамя рабура завоевателя. Вперёд сделал попытку уйти от своего врага, поднявшись ещё выше. Он выбросил весь запас балласта и сделал новый скачок в 1000 м. С земли он казался теперь лишь точкой. Альбатрос продолжал преследование при полной работе винтов на максимальной скорости вращения. Он сделался теперь почти совсем невидимым. Страшный крик отчаяния и ужаса поднялся внезапно с земли. Вперед с каждой секундой рос в своих видимых размерах. Вновь сделался видимым и Альбатрос, приближавшийся к земле. На этот раз зрители видели падение аэростата. Газ, чрезмерно расширившись в высоких зонах, прорвал оболочку и наполовину вытек из баллона. Аэростат стал быстро падать. Альбатрос же, умерив скорость вращения своих подъёмных винтов, спускался с такой же быстротой. Когда вперёд был в 1200 м от земли, корабль Рабура ловко подошёл к нему в плотную Хотел ли Рабур покончить со своим противником? Нет. Он подошёл к нему на помощь, хотел спасти его экипаж. И столько искусства было проявлено в этом манёвре, что пилот аэростата и его помощник могли без труда перебраться на палубу Альбатроса. Что сделают дядюшка Прудант и Фил Эванс? Может быть, они откажутся от помощи Рабура, не захотят быть спасёнными своим врагом. Они были вполне способны на это. Но люди из команды Рабура силой перетащили аэростатчиков из гондолы на палубу Альбатроса. Вслед за тем корабль Рабура отчалил от гимнующего противника и застыл в неподвижности, тогда как аэростат, лишившись всего газа, упал на деревья у лесной поляны и повис на них, как какая-то гигантская тряпка. Зловещая тишина царила на поляне. Толпа замерла. Многие зажмурились, чтобы не видеть конца катастрофы. Таким образом, дядюшка Прудент и Фил Эванс снова сделались пленниками инженера Рабура. Опять очутились в его полной власти. Унесет ли он их снова в небесные выси, куда никто не может последовать? Многие думали именно так. Однако вместо того, чтобы подняться выше, Альбатрос продолжал снижаться. Может быть, он хотел причалить к земле? Эта мысль также пришла в голову многим, и толпа расступилась, чтобы освободить место в середине поляны. Волнение в толпе дошло теперь до апогея. Альбатрос остановился в 2 м от земли, и среди глубокой тишины раздался голос инженера. Гражданин Соединённых Штатов. Председатель и секретарь Уэлднского института сейчас снова в моей власти. Я могу оставить их у себя, пользуясь правом возмездия. Но, судя по той страстности, которую зажгли в их сердцах успехи альбатроса, я понял, что состояние умов всего человечества ещё не подготовлено к той важной эволюции, к которой неизбежно приведёт завоевание воздуха. Дядюшка Прудент и Фил Эвенс. Вы свободны. Председатель и секретарь Уэлденского института. Пилот и его помощник соскочили с палубы корабля. Немедленно вслед за тем альбатрос поднялся до 12 метров над толпой. Тогда робур продолжал: Граждане Соединённых Штатов, мои испытания закончены. На основании их я пришёл теперь к убеждению, что не нужно никогда ничего делать преждевременно, даже когда вопрос идёт о прогрессе. Словом, каждому делу свой срок, свой час. Ещё слишком рано разбираться во всех противоречивых интересах. Вот почему я ухожу и уношу с собой тайну своего корабля. Но она не будет потеряна для человечества. Она сделается всеобщим достоянием в тот день, когда люди станут достаточно образованными для того, чтобы извлекать из неё пользу, и достаточно мудрыми, чтобы никогда её не злоупотреблять. Привет вам, граждане Соединённых Штатов. Привет. И альбатрос, ударяя в воздухе семью 104 подъёмными винтами и увлекаемый двумя своими пропеллерами, и сейчас в восточном направлении, провожаемый бурными и восторженными ура. Оба коллеги глубоко унижены, как и весь Уэлденский институт в их лице. Сделали то единственное, что им оставалось сделать. вернулись к себе домой, в то время как толпа, сразу переменив настроение, была готова провожать их самыми яростными насмешками. На этот раз вполне заслуженными. Кто же такой этот рабур? Узнают ли об этом когда-нибудь? Это знают и сейчас. Рабур это наука грядущих дней. Быть может, завтрашнего дня. Это верный резерв будущего. Продолжает ли альбатрос странствовать по земной атмосфере среди своих владений, которых никто не может у него отнять? Сомневаться в этом не приходится. Появится ли Рабур завоеватель ещё когда-нибудь, как он не раз заявлял? Да. Он появится открыть тайну того изобретения, которое может изменить социальные и политические условия жизни на земле. Будущее воздушных сообщений принадлежит авиации, а не аэростатам. Окончательно завоевать воздух суждено альбатросам. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2021 году. Читал Владислав Погиба.